Глава девятая. Дарья. На новом месте я пробыла часа два, а потом меня отправили в отдел кадров, где мне, как обычно, пришлось подписать кучу бумажек. Маргарита Романовна была очень добра, так как потом лично познакомила меня с коллегами. Десять парней и две девушки, которые делали вид, что они милые и добрые, а на самом деле смотрели друг на друга, как хищники. Акулы в чистом виде. Похоже, борьба за клиентов тут не шуточная, Как бы меня не съели. «Нужно собраться и не показывать свой страх». Попрощавшись с коллегами, отправилась на выход, чему, кажется, они были только рады. «Ох, и непросто мне здесь будет». Спускаясь на лифте, написала СМС Артема о том, что уже освободилась. Ответ пришел почти тут же. «Жду в ресторане Маркиза. Охрана знает, где это». «Кирилл, отвезёшь меня в ресторан Маркиза?» Спрашиваю охранника, который молча кивает, а потом что-то быстро строчит в телефоне. Ресторан оказался очень помпезным и явно дорогим, в стиле 18 века. Круглые столы, изящные резные стулья с шелковой обивкой, белые скатерти, хрусталь. Шикарная обстановка, одним словом. Об этом месте я раньше только слышала. Говорят, сюда очередь на пару месяцев вперед. Теперь хоть понятно, почему. Ну, как Артем так легко нашел столик? Не бронировал же он его заранее. Красивая девушка в синем платье проводила меня в уголок, где ожидал мой новый друг. И я была приятно удивлена, увидев в его руках большой букет белых роз. «Даша, это тебе. С новой работой и повышением!» Радостно произносит он, вручая шикарный букет. «Мне впервые в жизни дарит такое чудо. Как тут не растрогаться?» «Спасибо. Они замечательные!» Шепчу и зарываясь лицом в цветы. «Какой запах!» «У тебя такой вид, словно ты впервые получаешь подобный подарок» чуть посмеивается и, как истинный джентльмен, отодвигает стул и помогает мне сесть. «Ты прав, мне впервые подарили такой букет». «Как так? Брат, разве тебя так не радует? Он не похож на сноба». На эти слова я только прикусываю губы, так как Яр мне, в принципе, подарки еще не делал. Непростые у нас отношения. Да и жизненная ситуация сложная. Кто дарит цветы при похищении? Хотя, когда я была в больнице, муж радовал меня букетами, но не такими шикарными. Ладно, вижу, у вас все непросто. В таком случае, давай поговорим о новой работе. Как все прошло? Понравился коллектив? Ой, лучше об этом промолчать. Там такие акулы. Чувствую, от меня попытаются избавиться как можно скорее. Им явно не нужен еще один конкурент. А что ты хотела? Думала, в сказку попала. Прости, Даша, но в таких местах всегда так. Либо ты, либо тебя. Не удивлюсь, если они пойдут и на хитрости. Так что готовься. Поверь, Главное — продержаться полгода, потом войдёшь в струю. Спасибо за честность. Кстати, выпьем за то, чтобы за эти полгода не вылететь. Отличный тост. Смеясь, чокаемся, а потом переходим к меню. Вообще, мы хорошо посидели. Поболтали, Артем опять рассказал смешные истории, на что я смогла поделиться своими. Благо, приключений с подругами мы пережили немало. Было что вспомнить. Не заметила, как прилетела пара часов. Очнулась только, когда мне пришло СМС от Ярослава, и, прочитав его, я напряглась. Что-то случилось? Да. Или нет. Яр написал, что через пару часов состоится семейный ужин. Ваши родители приедут, и старший брат. Шепчу, перечитывая сообщение. А не быстро ли это? В таком случае хорошо, что мы поели. В присутствии отца и крошкой можно подавиться. Почему так внезапно? Он не говорил, что ждет родителей? Если честно... Яр вообще редко что говорит. Обычно ставит перед фактом. Поэтому ничего удивительного. Тут он прав. Яр редко делится планами. Но ведь так не должно быть. Нужно об этом поговорить. Зная свою семью, думаю, нам стоит поторопиться. Тебе нужно переодеться. Желательно в платье, так как мать придирчива. Она вообще не принимает девушек в штанах. Вот такой пунктик. Не удивлюсь, если отец уже читает на тебя досье, как и старший брат. Готовься к допросу. Знаешь, слушаю тебя и ехать не хочется. Неужели все так страшно? Мне не отвечают, но смотрят очень проникновенным взглядом. Блин, я попала. Вот яргат подставил, так подставил. В таком случае погнали домой. Давай. Артем быстро расплатился. Я же забрала букет, и мы помчались домой. Я даже не обращала внимания на скорость, ведь голова была забита другими мыслями. Что одеть, чтобы мать Ярослава не сильно кривилась? а ворчать она точно будет. Как вести себя с отцом мужчин и чего мне ждать от еще одного брата? Какой он? Такой же серьезный, как Ярослав, или яркий, как Артем? Не заметила, как добрались до дома. А там суета. Все куда-то бегают, что-то драят, на кухне то и дело ругаются. Девушки в черных платьях с белыми передниками накрывают на стол. Надо же, я не видела у них такой формы утром. Даже охранники приоделись и выглядели с иголочки. И только я подумала, как в этой суете не сойти с ума, как мимо меня промчался мой рыжий друг, а за ним — его новые зубастые товарищи. Миг, и что-то бьется в соседней комнате, куда пробежали эти трое. «У брата появился кот? Да еще и такой необычный!» — удивленно спрашивает Артем. «Это мой, а вот клыкастик и Яра». «Да я смотрю, у вас все весело». «Не то слово. Ладно, я побежала. Ты ведь будешь на ужине, не бросишь меня?» Артем довольно улыбнулся, а потом неожиданно обнял. Вздрогнуло, когда его дыхание коснулось моей шеи. «Запомни, не показывай свою слабость. Они не должны видеть, что ты боишься. Тогда все будет хорошо. Не меняйся ради них. Сохрани своё «я». Его голос успокаивал, и напряжение стало сходить. «Действительно, чего это я так нервничаю? Не жить же мне с ними. Только иногда видится. Да и что они могут сделать? Так, пофыркать». Потом-то уедут, а я буду жить, как жила. Умница, не грузи сильно. Конечно, странно, что Яр тебя кидает в пекло неподготовленную, но это в его духе. Привыкай, так у него всегда. А потом мне дарят легкий поцелуй в щеку, и я замираю. Ну, удачу. А теперь беги, времени мало. Меня аккуратно разворачивают и подталкивают к лестнице. Ноги сами несут меня в комнату, в то время как рука касается щеки. Меня поцеловали? И кто? Брат моего жениха. Сумасшедшая семейка. И как я сюда попала?